Старые счеты Сотрудники треста сельстрой только что собрались к началу работы, когда истошный крик технического секретаря Нины Скворцовой взбудоражил всех, собрал в тесноватую приемную около кабинета управляющего. Девушку била истерика, душили слезы, и она прерывающимся голосом повторяла одно и то же. «Я вошла?» А он уже убитый. Убитый уже. У меня прям ноги подкосились. Работники Горчанской прокуратуры и уголовного розыска, советник юстиции Пчелин и капитан Короленко прибыли в трест сразу после случившегося. Со всех сторон слышались возбужденные голоса. Видимо, какой-нибудь грабитель забрался. Да, не иначе. Кто же еще мог учинить такое? А может, месть... Кто это Сипягину мог мстить? За что? Скоро узнаем, узнаем, в чем дело. Вот приехали товарищи, разберутся, найдут злоумышленника. Так он их и дожидался. п о д е ш ь за три девять земель отсюда. Управляющий трестом Сипягин мешковато сидел в кресле за своим столом с испуганным, удивленным выражением лица приложив обе руки к левой стороне груди. Алые стройки крови сочились меж пальцев. В кабинете не было каких-либо следов борьбы. Мирно тикали старинные часы в углу, чинно стояли стулья вокруг небольшого стола заседаний. Один из них был приставлен к письменному столу Сипягина. На столе управляющего лежала раскрытая папка с бумагами, стоял недопитый стакан чаю с тонкой долькой лимона. После осмотра места происшествия Короленко вместе с представителями общественности открыл сейф покойного, сделал опись всего содержимого. Эксперт продолжал тщательно обследовать каждый сантиметр письменного стола. «Опчелин» Стал беседовать с сотрудниками Треста. Трест начинал работу, как и все городские организации, в 9 часов утра. с е п я г и н если не было каких-либо совещаний в городских организациях, если он не заезжал на строительные площадки, появлялся на работе, как правило, в половине девятого. Уборщица Дарья Проценко, или тетя Даша, как все ее звали, по давно заведенному порядку до прихода управляющего заканчивала уборку помещений, разогревала чайник и уходила. Так было и сегодня. Нина Скворцова пришла на работу без пяти девять и по переключенным из приемной телефоном и закрытой двери кабинета поняла, что у п р а в л я ю щ и я уже на месте. В девять часов она пошла доложить, что находится на работе, и нашла Сипягина убитым. Значит, трагедия произошла в течение 20-25 минут, в промежутке между уходом уборщицы и приходом Скворцовой. Видимо, человек, совершивший преступление, р и ш е л именно в этот промежуток времени, сделал свое страшное дело и, никем не замеченный, убрался во своя с е Немного успокоившись, Кварцова припомнила, что, подходя к тресту, она заметила, как от здания уходил какой-то человек в сером дождевике. «Мне кажется», — заявила она, — «что это тот человек, который был у нас в тресте вчера и позавчера». Он пытался попасть к Кириллу Тихоновичу, но у него шло одно совещание за другим, и... А вы уверены, что это был именно тот человек? у в е р е н н о утверждать не могу, но похож. Очень похож. Широкоплечий такой, черноволосый, загорелый. Это была ниточка, хотя и не очень существенная. Подробно записав те немногие приметы одежды и словесный портрет, что сообщил а Скворцова, сотрудники опергруппы подготовили информацию о происшедшем событии, приметах подозреваемого в совершении этого тяжкого преступления и передали милицейским подразделениям соседних городов и районов.